Теперь она подняла на меня глаза. Это были два больших отверстия на белой простыне. Я вынул из бумажника два письма и положил их перед ней на стол. Она взяла их, и синяя бумага затрепетала в ее дрожащих пальцах. Я закудил и стал ждать. В такой ситуации спешить нельзя. Мое внимание привлекла пожилая пара, сидевшая в четырех столах от нас. Женщине было за шестьдесят, она была ярко крашеной блондинкой. По-видимому, ей с огромным трудом удавалось втиснуть свои телеса в бикини. Волосы мужчины были выкрашены в черный цвет, но грудь была, как у женщины. Наконец, Нэнси отложила письма. Эти письма написаны моим собственным мужем. Проговорила она сдержанно. Валдо Кармайкл, имя главного персонажа в романе, который он сейчас пишет. Теперь пришла моя очередь, а не медь. Долгое время я не мог произнести ни слова. Наконец, мне удалось взять себя в руки. Миссис Хэмилл, возможно, это какая-то ошибка. Никакой ошибки нет. Это бумага моего мужа и шрифт на ней от нашей пишущей машинки. Эти письма написал он. Но почему? Она прямо посмотрела мне в лицо, и ему нужен был предлог, чтобы нанять детектива. Я чуть не свалился со стула. Нужен предлог. Голова моя пошла кругом, а мозг лихорадочно заработал. Взяв письма и сложив их, я положил их обратно в бумажник, не в силах ни поверить ей, ни понять действия ее мужа. Придав лицу бесстрастное выражение, я сказал, «Я наблюдаю за вами уже четыре дня, миссис Хэммелл, и должен к концу недели составить рапорт о том, чем вы занимались все это время». «Ну и какие же трудности вы испытываете?» — спросила она хриплым голосом. «Составляйте ваш отчет. Мне кажется, что в нем не будет ничего такого, что могло бы вызвать неодобрение моего мужа». И она сделала движение, чтобы удалиться. «Не спешите, мадам», — холодно заметил я. «Дело в том, что два дня тому назад я сопровождал на вертолете вашу яхту к пиратским островам». Глаза ее закрылись, а пальцы рук сжались в кулаки. «Теперь вам понятны мои затруднения, миссис Хэмэлл. Моя поездка привела меня к знакомству с Альдо Паффери, преступником и убийцей, которого разыскивает полиция и даже Интерпол. Вы вместе со своим рулевым Джонсом вывезли Паффери и его жену с острова. Я даже знаю, где вы их укрываете». Как вы считаете, если я упомяну обо всем этом в отчете, это доставит большую радость вашему мужу? Она превратилась в каменное изваяние и неподвижно уставилась на свои сжатые кулаки. Так она просидела несколько минут. Я ждал. Я не торопил ее, решив дать ей достаточно времени обдумать все это. Я зажал ее в угол, и она растерялась. В такие моменты не следует слишком форсировать события и давить на партнера. Наконец она пришла к какому-то решению. И что же вы собираетесь обо всем этом сообщать в рапорте? Да, именно так. Теперь вам понятны мои затруднения, миссис Хэммел? Взгляните на это дело с моей стороны. Я замолчал Я одарил ее дружеской улыбкой, полной сочувствия и понимания. «В нашем агентстве числится 20 детективов и платят нам не слишком много. И хотя мистер Хэммелл клиент нашего агентства, но для себя я его таковым не считаю».